Глава шестнадцатая. Братья. Последнее утро в Варне выдалось хмурым. Свинцовые тучи нависали над городом, грозя разразиться дождем. Серые грязные домики на узких улочках, казалось, жались друг к другу, стараясь укрыться от грозящей, разразиться непогоды. Редкие прохожие, спешившие по своим делам, кутались в плащи, стараясь укрыться от промозглого ветра. Природа словно намекала, что сегодня не лучший день для начала трудного и длительного путешествия, но выбирать не приходилось. Магический контракт подписан, и на ауре стоит загадочная магическая метка. Где-то в переулке затаился Паленый и его банда, а сегодня на день в город прибудет папаша убитого на тракте ублюдка-насильника. Улицы Варны стали токсичной, и пора мне отправиться в путь. Довольно тепло попрощавшись с Мартой и ее дочерью, мы покинули гостеприимную таверну и направились к месту сбора каравана. Справа от меня вышагивала Кира, сменившая монашеский балахон на кожаные штаны. Расшитую цветами рубашку и кожаный жакет со множеством карманов, куда было удобно разпихать всякие мелочи. Единственный элемент экипировки, выдававший в ней жрица, был украшенный искусной резьбой посох, притороченный за спиной. Дара тоже сменила гардероб, я об этом позаботился, но не тащите с собой полуобнаженную красавицу. Не думаю, что в караване, уходящем в пустошь, будет много женщин. А с учетом контингента, который идет вольные братья, проблемы с девчонками и так будут. так зачем их провоцировать лишний раз? Нарына Корчанка идти отказалась отрез, и мне пришлось выкручиваться. На выручку пришла Марта, ставшая случайным свидетелем нашего разговора сквозь незакрытую дверь в номер. Она и посоветовала обратиться к Гатыму, к оживнику, чью дочь спас от паленого и его банды. Посыльный мальчишка, получив пару медных монет молний, унесся по нужному адресу, и через полчаса Гатым в сопровождении двух подмастерий нагруженных его изделиями, был у нас. Кира заинтересовалась происходящим и тоже сунулась в выделенный даре номер. Дальше я стал свидетелем шопинга двух хурий, что шипели на друг друга, но терпели, перебирая принесенные кожевником обновки. В результате Дара теперь щеголяла в штанах из тонкой кожи, в высоких мягких кожаных сапогах и топе со шнуровкой и высоким воротом, подчеркивающим упругую грудь и скрывавшим золотую полоску ошейника. Короче, лучше не стало, и чует мое сердце, мужики, пока доберемся до цели, заработают косоглазие. Одна надежда, что моя зеленая рожа отпугнет основную массу слюнопускателей на двух девиц, что, словно сговорившись, вырядились так, что глаз невольно косит на затянутые в кожу фигурки. Спасали ситуацию лишь дорожные плащи, но не сильно. Я тоже сменил гардероб. Готем преподнес мне подарок. Кожаная кераса с металлическими пластинами села на мои плечи, как вторая кожа. Надежно прикрыл грудь, живот и плечи и совсем не стесняло движений. Со всеми этими заморочками в кузне я как-то забыл о собственной защите, и подарок Гатыма пришелся как нельзя кстати. Вторая моя обновка была приторочена к седу единственной лошади, что мы смогли купить на оставшиеся у нас с Кирой деньги. Не арабский скакун, но и не деревенская кляча. Бурая лошадка тащила нашу поклажу, обещая сильно облегчить путь. Гном выполнил свое обещание и доставил мой заказ, как и обещал. Оружие вышло на славу, а калибр впечатлял. Куда там наши двенашки? то скорее ручная двухствольная склопета с удлиненным стволом, но в моих руках смотрелась она органично и сразу теряла свою монструозность. Несмотря на предельно сжатые соки заказа, детмир не поврезгал и чисто художественным моментом. Стволы, цевье и рукоять были покрыты затейливым узором, с описанными рунами, повышающими прочность. Привычных спусковых курков не было. Вместо них на месте курков были начертаны руны пламени. Стоит приложить к ним палец, и в столе вспыхнет магическое пламя, воспламеняя пороховой заряд, латунные гильзи, которых Детьмир изготовил 10 штук. Хотелось больше, но их стоимость кусалась, и пришлось урезать свои хотелки. В общем, схема выстрела, конечно, была непривычной, но зато рабочей. Правда, предохранитель был не предусмотрен, и существовала опасность отстрелить себе чего-нибудь, но это мелочи. Короче, я остался доволен. Испытание было решено провести на заднем дворе таверны. Кузнец был против, но сопротивлялся без энтузиазма. Самому хотелось увидеть свои детище в деле. Снарядив на скорую руку пару гильз рубленной картечью, мы спустились во двор. Переломив обрез, загнал гильзу в стволы, защелкнул казенник и, не целясь, шмальнул дуплетом, сложенным мной недавно поленицу. Эффект превзошел все ожидания. Двор заволокло дымом, дрова разметала во все стороны, а добрая их часть размолола в мелкую щепу. Только чудом деревянный шрапнель не посекла ни меня, ни гнома. Выскочившая из деревья Марта ругалась так, что любой портовый грузчик удавился бы от зависти, доведясь ему услышать столь художественный трехэтажный слог. Прибывший минут через десять городская стража чуть не конфисковала мою прелесть. Но после долгих дебатов усатый сержант смилостился. и впаял мне пять золотых штраф за хулиганство и нарушение покоя горожан, после чего ударился. В общем, с Дедмиром мы распрощались на хорошей ноте, и я пообещал заглянуть к нему, как вновь буду в армии. Возле восточных ворот нас ждала черега, запряженная двумя местными буйволами. На мой взгляд, от буйволов у этих чудовищ были лишь рога, а в остальном они больше напоминали бегемотов. Лысые с толстой морщинистой кожей, собиравшейся складками в районе суставу, они не имели волосяного покрова, а больше всего схожести добавляла тупая морда с огромной пастью, которой торчали зубки вовсе не травоядного животного. Около череги собралась разношерстная компания из семи человек, хотя людьми были лишь пятеро. Также тут присутствовал рыжий потлатый гном, смоляющий длинную трубку и исторгающий из себя клубы сизого дыма. и долговязый эльф с изумрудными глазами, кутающийся в длинный плащ. Остроконечных ушей из-под глубокого капюшона я не рассмотрел, но надменная рожа выдавала его с головой. Вся эта компания нагло пялилась на нас. Но как на нас, основное внимание досталось девчонкам. На меня бросали лишь короткие взгляды, в которых без труда угадывалась зависть. Стоило нам приблизиться, как рыжий гном, выпустив очередной клубок дыма, пробасил прокуренным голосом с облачка телеги, где он развалился. «Слышь, Зеленый, а ты не торопился. Мы эти лишь вас дожидаемся». Отвечать я не стал, лишь красный чей убросил взгляд на след крепостной стены, где сквозь зубцы пробивались первые лучи солнца. Сказано было на рассвете, так какие претензии? Гном намек понял и, улыбнувшись рыжей рыжие усыщи, что плавно переходили в лопатообразную бороду, продолжил. «У меня по бумагам вас только двое, ты и девчонка жрец. Откуда взялась говорящая с духами?» Она не на контракте, а мне проблемы в дороге не нужны. Да, местные крепко уважали орчих, шаманок. И судя по тому, что я успел о них узнать не зря. Уж очень у них специфическая магия. Призванные ими духи иммунны к физическому урону. Чесная сталь их не берет, что делает их очень неудобным противником. И лучше всех это знают гномы, которые ведут с орками войну испокон веков и при этом не особо сильны в боевой магии. Их стихии – руны, а рунная магия больше относится к артефакторике. В скоротечном бою нет времени выводить сложные в символы, но вот приготовленный заранее артефакт, исписанный магическими рунами, может защитить от стихийной магии или удивить противника активацией заложенного в него эффект. «Не стоит беспокоиться. Даром моя рабыня!» – поспешил я успокоить гнома, потянул руку к девушке и отогнул его, давая гному возможность увидеть ошейник. «С ней не будет проблем». При этом Дара посмотрел на меня так, что, будь ее волей, я бы превратился в мерзкого слизня прямо на месте. «С каких это пор ваши братья начала своих женщин в рабынях держать?» Рыжий гадко улыбнулся. «Или ты забыл заветы великой матери?» Голос гнома был просто переполнен сарказмом, а их просто выплескивалось через край. Кира побледнела, а в глазах Дары плескалось презрение. На лицах собравшихся появились неуверенные улыбки и первые робкие смешки. Мое человеческое сознание вполне осознавало, что меня пытаются вывести на эмоции, и на провокацию не стоит поддаваться. Вполне достаточно будет ответов той же тональности, что-то типа «рыжих недомерков» — это не должно волновать. Но та часть сознания, или скорее подсознания, что мне досталось от бывшего хозяина этого тела, считала иначе. Из глубины души поднялась волна злости, что легко преодолела барьеры разума. Пальцы сомкнулись на руке клинка. и сибристая голубая сталь заиграла с солнечными зайчиками в ярких лучах рассвета. Стоявший чуть в стороне и не обращавший внимания на происходящее, эльф крутанулся на месте и впился взглядом в меня. Посох в его руках окутался зелеными всполохами. Рыжий же гном, стоявший рядом с секири, даже не притронулся. Просвелив меч в моих руках пристальным взглядом пару секунд, он неожиданно расплылся в широкой улыбке и произнес подняв пустые ладони. «Все-все, успокоились, Алекс!» «Тьфу ты! Кто придумал тебе, Зеленый, это дурацкое имя? Прям издевательство какое-то! Можно как-то покороче?» Саня буркнул я, из последних сил сдерживая клокочущую внутри ярость. «Так вот, Саня, сообщаю тебе и всем, кто не знал, а также напоминаю тем, кто забыл». Он бросил взгляд из-под рыжих бровей на эльфа со сверкающим магией посохом. «Любые конфликты с применением оружия или боевой магии среди братьев и сестер наказываются прогулкой в живодерню, и разбираться, кто прав, кто виноват, у нас не принято. Вольные пустоши и так слишком опасные места, и братья гибнут в них слишком часто, чтобы еще и резали друг друга по пьяни, не определившись, у кого хер толще. А живодерня — это такая розовая дымка, парящая над землей, словно клочья тумана. По сути, она является засбоившим массовым лечебным заклинанием, зацикленным на природные магические потоки. Если человек или животное попадает в подобную область, его сначала разбирает на составляющие. Кожа отдельно, кости отдельно, потроха просто рядом в кучку. А потом начинают собирать обратно. Но вот со сборкой возникают проблемы. То голову вместо жопы присобачит, то жопу вместо головы. А самое главное, что человек остается жив из сознания на протяжении всего процесса. Убедившись, что сборка пошла не по плану, эта хрень повторяет процедуру и так до тех пор, пока человек не сдохнет внутри от жажды или боли. А под воздействием целебной магии это сложно, так что процесс затягивается. Так что убери Саша свою железку в ножны. Окружающие спали с лица, горливые ухмылки слетели с их рож. Во взгляде эльфа прометнул неприкрытый страх, похоже, процедура ему была знакома, и гном не блеховал. В сполохе магии погасли, и взгляд длинно ухо вновь устремился в никуда. На обменные рожа намекала, что вся эта суета его не касается. «Я тоже убрал оружие». Гном удовлетворенно хмыкнул и продолжил спонтанный инструктаж по статьям местного дисциплинарного устава. вид друг другу морду вы можете, но учитывайте, что это деяние тоже наказуемо. Две недели карцера для всех участников на хлебе и воде, но, скорее всего, вас отправят в бегунки». Нечего сидеть и бездельничать, а бегунки всегда нужны. Слишком ушлакомые добычи свирвольфов и костяных псов. Только вот твари эти шибко хитромудрые, волчью яму их не заманишь так просто, так что придется вам пробежаться обмазанным бычьей кровью. Нет, сдохнуть в лапах твари вам не дадут, братья прикроют. И поверьте мне на слово, вы получите просто непередаваемые впечатления. Я когда первый раз бежал, думал себе портки обгажу, и не один раз. Он хохотнул, он вспомнил забавный случай из своей жизни. «Ладно, хватит трепаться. А то так затемно до распадка не доберемся, а ночевать в степи мне не хочется, да и вам не советую». Рыжий гном повернулся к воротам и гаркнул во всю мощь свои луженые глотки. «Эй, Тихан, завязывай спать на посту, открывай, дай ворота!»